Интерлюдия 2. Открыв дверь и спокойно поднявшись по лестнице ко входу на уровень выше, эта парочка сначала помедлила, слегка выждав, прислушиваясь к своим ощущениям. А потом, убедившись в своей правоте, как они и планировали, Иван слегка приоткрыл дверь рукой, а Алисия в это же мгновение с помощью своих обретенных недавно сил разбросала все гранаты в разные стороны». Дверь тут же захлопнулась, и ее своей тушкой прикрыл один из бугаев, который остался в распоряжении Ивана. Время словно растянулось. Взрыва все не было и не было. В голове девушки уже начали появляться предательские мыслишки. Но все же спустя несколько секунд по ту сторону стены начали раздаваться сначала крики, а потом прогремел первый взрыв. Улыбки на лице обоих расцвели моментально. Сработало. Взрыв следовал за взрывом. Иногда было слышно сразу несколько взрывов. Но буквально спустя пять секунд по ту сторону стало очень тихо. Слышно было только, как шипит динамик, который висел в углу лестничной площадки. — Вы идиоты! Тут же раздался безумный вопль профессора из динамиков. «Вы столько моих проектов сейчас уничтожили! Столько образцов загубили! Столько потенциальной информации из-за вас утеряно! Я вам этого просто так не оставлю! Вы террористы! Не зря вас так назвали! Зря я вас оставил еще в самом начале в живых!» «А ты попытайся хоть что-то изменить!» Сразу же последовал мрачный и очень знакомый пафос из микрофона. «Я тебе тут же твои опыты засуну в самое черное место, которое найдется на или в твоем теле, хотя оно у тебя внутри». «Что?» В непонятливом, испуганном и все же злом вскрики спросил профессор, на что получил, судя по звуку, очень смачный удар. «А еще, профессор!» — усмехнулся Нуль, после чего связь оборвалась, заставив выдавить динамики лишь помехи, которые бушевали в канале связи. Было трудно не понять, что этот странный и очень опасный человек уже добрался до нужных ему целей, вот только оставался открытым очень важный вопрос, и один не такой важный, так как времени было достаточно». Почему самолет еще оказался не захвачен, если столько шума уже было наведено? И сколько времени эта парочка потратила? Но ощущения были обманчивы, это просто нуль был такой быстрый. Раскрыв быстро дверь, оба ворвались вовнутрь огромного ангара, створки которого были заблокированы специально предоставленными металлическими балками под огромные металлические ворота. Они держались, балки под ними слегка гудели, Они еле выдерживали вес ворот, но все же поддались за пару мгновений, и парочка смогла войти. Самолет стоял почти в самом начале взлетной полосы. Он был лишь слегка отогнан вперед, чтобы не мешать всем тем, кто занимался сборами в конце этого сооружения. Но им не повезло: ровно рядом с ними веером разлетелось свыше десятка гранат, взрывами и осколками уничтожая все вокруг. Почти никто из тех, кто участвовал в сборах, не смог выжить в том аду, который тут был буквально за пару мгновений до появления Ивана и Алисии. Безумство крови и копоти. Только так можно было описать произошедшее. Около двух десятков тел лежали неподвижно. Еще около трех десятков раненых от разрыва мощных гранат лежали и стонали от боли. Множество трупов было разделено на части. У кого-то не было рук у кого-то ног. У одного не было части лица, у второго в прямом смысле слова были вырваны мозги. Но это было не самым важным, что увидели эти двое, ворвавшись в ангар. Роботы оказались специально спрятаны за взрывоустойчивое заграждение, которое окружало взлетную полосу. Видимо, Изначально проектировщики предполагали, что могут произойти некие проблемы с грузом, которые тут загружают и разгружают. Вот и решили защитить самолеты, которые должны были прятаться за такими заграждениями. Хитро придумано, но реализация в итоге так себе вышла. Хотя это для большей части людей так себе. Техника оказалась не повреждена практически. Да и некоторый персонал виднелся по ту сторону заграждений. Исходя даже из тех знаний, которые были у Ивана и Алисии, такие заграждения как минимум должны быть засыпаны песком, чтобы гасить осколок. Но эти трехметровые металлические конструкции оказались пусты. Хоть и не все, но все же часть осколков пронзила их. Самолет, на котором рассчитывал улететь руководящий состав этой базы, совместно с учеными оказался несколько поврежден. На околокосмическую высоту теперь на нем не взлетишь из-за нарушения герметичности, а они только так и летают. Планета большая, судя по той информации, которая была в базе данных города, расстояния между континентами огромные. Из самолета начала доноситься сирена. Пилоты и экипаж начали экстренно выбегать из него с паникой на лицах. Сложно не понять, что что-то произошло, что-то, выходящее за рамки требований и техники безопасности. Но вот что именно, этим двоим понять уже не получится. Все это произошло буквально за пару секунд тишины, относительной тишины. Не было произведено ни единого выстрела, но как только роботы вышли из-за нормально сделанных ограждений, как они тут же открыли огонь по Ивану, назначив его по каким-то своим алгоритмам своей приоритетной целью. «Сука!» — внезапно завалился Иван на бок, стараясь пережать бедро рядом с коленом. «Убить их! Уничтожить всех! До единого! Твари!» «Кровь! Много!» <Sers> <Tweaking F> <Scotia> Алисия, бросив на своего напарника мимолетный взгляд, увидела, что один-единственный выстрел из крупнокалиберного пулемета смог оторвать ему ногу. Хоть и не полностью, та осталась висеть на лоскуте кожи. У девушки словно сработал датчик опасности, из-за чего вокруг нее сразу образовалось подобие псионного защитного поля, которое улавливало все боеприпасы, останавливая их на границе сконцентрированных ею сил, как в прошлый раз, когда она спасла отряд от мин и артиллерийских снарядов. Десятки патронов, размер которых был минимум с палец взрослого мужика, словно застревал в пространстве, вязли в нем в попытках прорвать невидимую преграду, но у них не получалось, не хватало всей той кинетической энергии, которая в них была заложена в момент выстрела, нужно было что-то более мощное, что-то что способно одним махом уничтожать группы людей, уничтожить легкую технику, пробить даже танк. И такое оборудование находилось в ангаре. Это было не оружие, это было нечто страшное. «Реактор самолета сейчас взорвется!» Выбежал последний член экипажа с таким ужасом на лице, что отрицать правдивость его слов точно никому бы не захотелось. В его паническом полном страхе крики Была чистейшая правда, с которой можно было только смириться. Алисия стояла и всматривалась в самолет. Она чувствовала, что управление псионным полем, как ей казалось, это не предел ее возможностей, что она может нечто большее. Поле было не такое большое, как в прошлый раз, и она могла, даже смогла... Сквозь все преграды, сквозь все стены и перегородки, что отделяли ее взор от реактора, она смогла увидеть то, что искала, то, что могло уничтожить ее и всех вокруг, как и последний самолет, который должен был увезти последних защитников этой крепости, руководящий состав, который подчищал все свои следы, того безумного ученого, из-за которого погибло столько народа. Пульсация силы, пульсация тепла. Мелкая вибрация корпуса — все было свидетельством того, что реактор на грани. Он выделял столько энергии, сколько не могла поглотить система самолета. Он грелся настолько сильно, что система охлаждения просто не справлялась. «Тут и ядерная ракета не нужна», — спокойным, даже несколько «менторским» тоном сказала она, после чего одной рукой потянулась к реактору. Боеприпасы начали медленно приближаться к двум людям, которые осмелились начать штурм. Она все это видела, она видела, как завивается воздух от патронов, она видела, как он уплотняется непосредственно перед ними, она видела все одновременно. Ее сила позволяла ей не просто управлять плотностью воздуха и силой притяжения, а видеть само пространство, видеть все, что с ним происходило. Она поняла, словно почувствовала, где и как происходят изменения в гравитации. Где воздух плотнее, а где более разряжен, где в стенах есть жилы руды, а где сплошная каменная порода. Но патроны все же приближались, в то время, пока она пыталась удержать бушующую энергию в реакторе. Она пыталась предотвратить взрыв, который мог убить их, который мог поломать все их планы – Ей тоже хотелось отомстить тем, кто натравил войска на ее уже почти родной дом. Злость вскипала в ней. Давила на все пространство мозга. Но она не поддавалась. Нужен был холодный расчет. Когда пули приблизились примерно на метра два, в голову девушки пришла замечательная мысль. Все вокруг было словно в очень замедленном режиме. Ее восприятие времени изменилось разогнав ее способность мыслить до невероятной скорости. Сейчас она старалась контролировать все пространство вокруг себя, не особо концентрируя свои силы, она просто тратила их все. А ведь в ее текущем состоянии, полной концентрации, она могла спокойно убрать такое большое силовое поле и начать просто воздействовать точечно, чтобы просто отклонить курс пуль крупного калибра. Но был еще один момент, который она не должна была упускать из внимания. Метрах в трех от нее лежал раненый напарник, причем раненый смертельно. Кровь струилась обильно, а в текущем состоянии кровь не остановить. Если ему не помочь то он может спокойно истечь кровью и умереть. У него нет регенерации, как у нулевого. У него даже нет способностей, как у Алисии, чтобы просто начать самого себя восстанавливать. Он был как обычный человек, только мог своей силой воли контролировать неразумных тварей. Направив на него частичку своей силы, Она остановила у него кровотечение, он больше не находился в опасности, патроны в него не попадут, кровь не потеряет, да даже людей-механизмы Алисия не подпустит близко к себе и к нему. Но только остается открытым один очень важный вопрос — надолго ли ее хватит в этом противостоянии? Силы вытекали из нее, словно вода реки из широкого водопада. Она их старалась беречь, старалась тратить особенно эффективно, с минимальными затратами, максимальным коэффициентом полезного действия. Она сдерживала все. Роботов уже разорвали на куски твари, которых все еще старался контролировать Иван. Остатки людей стали им ужином. А пули девушка смогла все же отклонить, когда давление на ее мозг спало теперь у нее было две заботы раненый друг и непонятно как существующий в критическом состоянии реактор самолета время уходило как и силы где же ты едва слышно выдавила она из себя стараясь не упасть в обморок